Глава 15. Живой портрет. Дайриса. Воскресное утро началось для меня с дикой головной боли, но в этот раз хотя бы тело слушалось, и даже получилось подняться с кровати. Честно говоря, поначалу я подумала, что это снова происки магии и договора, который так и остался до конца не исполненным, но быстро отбросила эту мысль. Сегодня я чувствовала себя совсем не так, как прошлым утром. А значит, дело всё-таки в похмелье и последствиях добавленного в вино Крайжера. И да, я прекрасно помнила всё, что произошло накануне ночью. Всё, каждую деталь, каждую мелочь, но вместо ожидаемого смущения и сожаления чувствовала странную радость, будто это не Лир вынудил меня его поцеловать, а я сама добилась того, чего давно хотела. А я хотела, даже не знаю, Наверное, тогда, во времена нашей подростковой юности, такие фантазии на самом деле возникали в моей голове. Возможно, мило даже оказалась права про юношескую влюблённость. Но прошло много лет. Мы выросли, повзрослели, стали совсем другими людьми. И всё же, целуя вчера Лирдена, я не шла против себя. Мне самой было жутко интересно узнать, каково это целоваться с ним. Не играй во мне вино с крейжером. Я бы, возможно, и не решилась на такую глупость. Сторговалась бы на что-то другое или всё-таки уговорила его взять деньги. Но в тот момент просто не видела смысла отказываться от того, чего сама желала. Жалела ли о случившемся сегодня? Нет, ни капельки. И заявись, Лир, прямо сейчас в мою комнату. Я бы с удовольствием поцеловала его снова. Да, это неправильно, и нам точно не стоит это повторять. Но я не видела смысла врать самой себе. Никогда никто не целовал меня так восхитительно сладко, как Лирден. Мне не хотелось его ни с кем сравнивать, потому что все мои прошлые поцелуи совершенно не шли ни в какое сравнение с тем, что мы вытворяли вчера. Да и не было у меня как таковых отношений с парнями. Они обычно заканчивались на втором или третьем свидании, когда я осознавала, что не вижу со своим кавалером будущего, что мне просто скучно, а сердце молчит. Я не была затворницей, не отмахивалась от мужчин, не ждала своего единственного, но я всегда слушала свою душу и не видела смысла строить что-то серьёзное с тем, кто не вызывает никаких чувств, кроме простой симпатии. Поцелуи с ними были, да. той самой механикой процесса, о которой вчера сказал Ильир. Может, именно той фразой он и подстегнул меня отпустить на волю собственные желания. Я же хотела его обнять, провести кончиками пальцев по лицу, зарыться в чёрные волосы, оказавшиеся довольно жёсткими. Я разрешила себе всё это, открылась для него, а он вдруг точно так же открылся для меня. Кажется, никогда ещё мы не были настолько честны друг с другом. И это завораживало. Да, потом мы снова спрятались за своими щитами и масками. Я за отстранённой ироничной, он за насмешливо равнодушный. Но этот поцелуй всё равно стал открытием, откровением и главное, заставил мой спящий дар пробудиться от семилетнего сна. Мне снова хотелось рисовать. Нестерпимо. Создавалось ощущение, что если я прямо сейчас не выплесну эмоции в рисунке, то просто сойду с ума. В итоге весь этот день я провела за своим альбомом с карандашом в руках. Жаль, что не было ни красок, ни холста, ни нормальных кистей, а то я бы развернулась по полной. Не сдержавшись, заказала всё необходимое в магазине. Но доставку обещали сделать только через пару дней, поэтому пришлось довольствоваться только тем, что есть. Ого, вернул меня в реальный мир голос Милы. Это же снова Лирден? Да он тут как живой. А ведь я даже не заметила, как она вошла. Заканчивала последние штрихи на очередном портрете. Милана стянула пальто, бросила его на кровать и тут же уселась рядом со мной, рассматривая рисунок. А когда карандашный Лир перевёл на неё взгляд и чуть приподнял правую бровь, мило удивлённо вскрикнула: "Дай, Ри, ты видела? Видела, что это было?" выпалила она, подскочив на ноги. "Ты о чём?" решила уточнить я. "Твой рисунок". Он посмотрел на меня, а я широко и довольно улыбнулась. Дар вернулся или только начал возвращаться, но это уже огромное достижение. Это художественная иллюзия, пришлось пояснить. Рисунок чуть меняется, когда его рассматриваешь, и создаётся ощущение реальности. На самом деле тут даже магии почти нет. Но так вот, что означали твои слова про подделки и отсутствие жизни в картинах? Понимающе кивнула она. То есть, ты и вернула дар, рисовала с натуры? Это странно, но нет, ответила я, снова вернувшись к портрету. На нём Лир расслабленно стоял у перил подъезда. Его волосы лежали в лёгком беспорядке, куртка была застёгнута до середины. Руки он держал в карманах, и вся его поза говорила о спокойствии и владении ситуацией. Лицо тоже оставалось почти бесстрастным, и только в глазах отражался яркий, открытый азарт. С своим заявлением про поцелуй он бросил мне вызов, хоть и не знал, приму ли я его. Думаю, изначально он вообще не собирался отвечать на мои поцелуи. Просто насладился бы тем, как я стараюсь, и в итоге заявил бы, что не верит в мою показную любовь. Возможно, после всего этого он всё-таки взял бы у меня деньги. Но всё пошло не по плану. Я посмотрела в глаза своему рисунку. Он перевёл на меня взгляд, и его губы чуть приоткрылись. Самую малость, почти незаметно. Но общий образ стал другим, предвкушающим. Да, все это я рисовала по памяти. И впервые портрет не с натуры получилось сделать живым. Но, думаю, тут дело именно в моих собственных эмоциях, которые до сих пор били ключом. «А на меня он так не смотрит», – заметила Мила. «Я удостоилась только спокойного интереса. Тебя же он готов съесть глазами». Эм, вот даже не знаю, как это объяснить. Раньше эффекты на моих картинах получались одинаковыми для любого человека. Если девушка на портрете смотрела с интересом, то на всех. Если дерево на ночном пейзаже шевелило ветвями под дуновением ветерка, то тоже всегда одним и тем же образом. А вот лир на моём рисунке вёл себя по-разному. Не с натуры говоришь? настороженно спросила подруга. «По памяти», — пояснила я. «Мы вчера все же поговорили. И теперь вот дружим». «Как-то он не по-дружески на тебя смотрит». «Рассказывай, Дайри, что между вами было?» «Помирились», — вздохнула я, захлопнув альбом. «И все? Так просто взяли и помирились?» Не поверила она. «Расскажи, что вчера случилось-то?» Мне Диверт только утром перезвонил. Сказал, что у них было важное задание на работе. Фанаб пришлось выключить и оставить в общежитии. А ещё поведал, что встретил тебя и что ушла ты с Лирдоном. Судя по портрету, поговорили вы крайне продуктивно. Ещё как, ответила я. А потом всё-таки поведала ей историю наших с девочками вчерашних приключений. Но про поцелуй с Лиром сказала сухо и без эмоций. Мол, попросил его поцеловать её и тем самым поставить точку в нашей вражде. А я согласилась. И мы немного увлеклись. Правда, мне и даже этой информации хватило, чтобы сделать свои выводы. Вот, я была права. Ваша вражда была именно следствием невозможности близких отношений. Ненависть стала оборотной стороной подростковой и первой любви, возможно, даже взаимной. Не перегибай, это не так. А я уверена, что именно так. Но ты можешь мне не верить. Считай, как хочешь. Только скажи, признайся, Он ведь тебе нравится? Вопрос был провокационным. Что бы я ни ответила, Мила трактует мои слова по-своему, а потому я просто сказала правду. Нравится хоть и козёл. Вот, широко улыбнулась она. И теперь вы дружите, а там и до отношений рукой подать. Вдруг ещё и замуж за него выйдешь в итоге. Вот будет забавно. Нет, такой финал для нас невозможен, проговорила я. Но в словах очень ярко проскользнуло искреннее сожаление. Но почему? удивилась Мила. Я вообще считаю, что возможно всё. Есть препятствия, которые нельзя преодолеть. Их нельзя убрать, от них невозможно избавиться. Они просто есть. Настроение упало настолько, что я даже отложила карандаш, а потом и вовсе поднялась и отправилась в душ, который на нашем этаже общежития имелся в каждой комнате. И лишь там, стоя под тугими струями прохладной воды, разрешила себе снова вспомнить вчерашний поцелуй. Но теперь эти воспоминания стали казаться отравленными, а всё потому, что я всего лишь на мгновение позволила себе представить, что между нами возможно что-то большее. Нет, невозможно. И совсем не из-за нашей вражды, не из-за того, что Лир когда-то отправил моего брата на верную смерть. помогал демонам, травил меня своей ненавистью. Всё гораздо сложнее. Мы враги на гораздо более глубоком уровне. Эта вражда у нас в крови. Ведь мои предки больше 1000 лет владели магией, сдерживающей демонов. Её нашему роду даровал Всевидящий именно для того, чтобы противостоять демонической напасти. Эта сила текла вместе с кровью по моим венам. Да, я не могла похвастаться сокрушительной мощью, как мой брат. Не имела связи с источником, но все равно оставалась дочерью рода Гленвайдер. А Лирден был хоть и на четверть, но демоном. А значит, врагом для меня на уровне инстинктов. И никакие поцелуи, симпатии и договора о дружбе этого не изменят.